Мое появление растревожило его, я вдруг ощутил, что его спина мерзнет. В тот же миг и он подумал о сквозняке. Он покинул меня, пробудившись ровно настолько, чтобы поправить одеяло. Я с надеждой ждал в серой неопределенности, но он больше не видел снов, хотя и задремал снова. «Лорд Бурвиль!» — крикнул я в пустоту. «Послушайте!» «Вашей дочери нужна помощь. Она голодает, мерзнет и отчаивается. Вышлите ей помощь, пожалуйста. Пообещайте, что вы отправите ей помощь». Ответа не было. Неожиданная и опасная идея пришла мне в голову. Я прометчиво ухватился за нее. Стойкий аромат ее духов. Постукивание множества колец на руке, а бокал с вином за обеденным столом – холодный взгляд льдистых глаз. «Леди Бурвиль! Даролин Бурвиль!» Я рухнул в ее сон, словно подо мной распахнулся потайной люк и тут же пожалел об этом. Мне и в голову не приходило, что женщина ее лет и положение может быть склонна к таким непристойным фантазиям. Она страстно обнимала не одного, а сразу двоих юношей и, судя по тяжелому дыханию, полностью погрузилась в пробуждаемые ими ощущения меня эта картина ужаснула потрясла и смутила одновременно леди бурвиль ваша дочь пини в ужасном положении ей нужна ваша поддержка спеки напали на геттис и почти разрушили его сделайте все от вас зависящее чтобы выслать ей помощь выпалил я мои слова выдернули ее из дрема и вновь обрушили меня в серую преисподнюю Я гадал, сколько еще времени у меня осталось. Моим первым порывом было вернуться к Эпине, но я не мог ничем ее ободрить. Я крайне сомневался, что ее родители прислушаются к моим сообщениям. Тут я сообразил, что еще могу повидать этой ночью Ерил и, возможно, заодно выполнить поручение Эпине. Я метнулся к сестре и без труда нашел ее. Сон, в который я угодил, показался мне совершенно бессмысленным, Ерил прикалывала к стене гостиной рыбу, совсем как некогда собирала бабочек. Только рыбины оказались живыми, скользкими, да еще и трепыхались, так что ее затея выходила хлопотной и тщетной. Стоило ей только прикрепить кнопками хвост и плавники, как жертва тут же высвобождалась и падала на пол. Однако Ерил, похоже, твердо вознамерилась закончить свою работу. Она заметила меня, прежде чем я заговорил с ней. «Невар, подержи, пожалуйста. Думаю, тогда я сумею прикрепить ее так, чтобы она не вырвалась снова. «Зачем ты это делаешь?» — удивленно спросил я. «Ее занятие на миг совершенно отвлекло меня от отчаянной цели, с которой я пришел к ней. Она посмотрела на меня, словно на слабоумного. «Ну, иначе они будут валяться на полу и путаться у нас под ногами. «Что еще мне остается? Прижми этот хвост к стене. Вот так, отлично!» Она вгнала кнопку в рыбий хвост и отступила на шаг, чтобы полюбоваться на результат. Ерил, спокойно начал я, когда она потянулась за следующей рыбиной. Знаешь ли ты, что ты спишь и видишь все это во сне? Откуда тебе знать? со снисходительными нотками в голосе спросила она. Слушай, давай-ка теперь займемся этим симпатичным окунем. Я знаю, поскольку прибег к магии спеков, чтобы навестить тебя во сне, Ерил, поскольку мне есть о чем тебе сказать и о чем тебя спросить. Можешь спрашивать, только рыбу держи. Вот так, и осторожнее, он очень скользкий. Лучше я сначала расскажу, — предложил я, забирая бьющегося окуня из ее рук. Я старался говорить спокойно и уверенно, опасаясь ненароком разбудить Ерил. Прежде всего, ты должна вспомнить этот сон утром и поверить, что все это правда. О, я всегда помню сны. Ты мог бы это знать. Ты что, забыл, как папа отсылал меня из-за стола во время завтрака за то, что я говорил о своих снах, а ты потом приходил меня утешать и носил мне остывшие пирожки? Я помню. Хорошо. Значит, ты запомнишь то, что я тебе скажу. Это важно. Я принес дурные вести, но ты должна выслушать меня спокойно. Иначе ты проснешься, и мы не сможем поговорить. Ох, пропади ты прободом. Это последняя кнопка, а мне нужны еще две. «Вот, возьми!» — я запустил руку в карман, пожелав, чтобы там оказались кнопки, и вытащил целую пригоршню. «Прикрепляй его, пока я говорю. Ерил, речь идет о нашей кузине Эпине. Она в Геттисе вместе со своим мужем спинком. Я так давно не получал от них весточек, да и не рассчитывала узнать что-то раньше, чем почтовые курьеры смогут проехать по тракту. Говорят, в предгорьях в этом году выпало много снега». Выдохнув сквозь зубы, Она вогнала в стену очередную кнопку. Я старался не обращать внимания. Если я задумываюсь о своей милой сестренке, прикалывающей живых существ к стенам гостиной, я слишком встревожусь, и она, скорее всего, это заметит. И, возможно, проснется. Она нагнулась и подняла поднялась полуновую рыбу. Да, снег глубокий. Он перекрыл дороги между Геттисом и Западом. Вот почему я хочу, чтобы ты написала дяде Сеферту «Старый Тарес или попроси отца вмешаться напрямую, если считаешь, что сумеешь его убедить. В Геттисе выдалась трудная зима, и Эпини со спинком оказались в отчаянном положении. Я медленно и глубоко вдохнул, желая ярил спокойствия. На форт напали спеки. Они пришли ночью с огнем, стрелами и мечами. Значительная часть Геттиса выгорела, много солдат погибло». Эпини, Спинг и их ребенок уцелели, но с тех пор их терзают голод и холод. Она смотрела на меня, рыба неторопливо пошевеливала хвостом. А они не могут просто нарубить дров и согреться? Им трудно выходить в лес, магия заставляет их бояться его. Погоди, говоришь, у них родился ребенок? Да, и это лишь умножает их трудности. Она задумчиво кивнула, забыв о рыбе, которую сжимала в руках. Что мне нужно сделать? Терпение, посоветовал я себе, терпение. Напиши дяде Сиферту, Расскажи, что до вас дошли слухи о нападении спеков и о плачевном положении в Геттисе. Не стоит упоминать о том, как ты об этом узнала. Просто сообщи, что туда необходимо немедленно отправить продовольствие и прочие припасы. Это должно быть сделано, даже если ему придется заниматься этим лично. И если ты полагаешь, что отец к тебе прислушается, посоветуй и ему отправить туда помощь. Рыба в ее руках замерла и превратилась в трепичную куклу. Ерил прижала ее к щеке, словно в поисках утешения. Отцу не здоровится. И здесь происходит что-то странное, Невар. Ты должен вернуться домой и помочь мне. Я не знаю, что делать. Я ощутил ее нарастающее волнение, а во сне я протянул к ней руки, И она бросилась в мои объятия. Я крепко прижал ее к груди. Здесь я был высоким, сильным кадетом, стройным и золотоволосым. Именно такой нывар был сейчас нужен Ерил, и она вынудила меня принять такой облик. Она хотела видеть во мне героя, который явится, чтобы спасти ее. «Солнышко, я сделаю все, что смогу. Я не стал упоминать, что не могу ничего. А что у вас творится? Отец изменился». Он окреп, хотя до сих пор ходит с тростью. Он, иногда кажется, что он знает о смерти матери, Росса и Элиси. Но порой он спрашивает о них или говорит так, словно только что их видел. «Я такая трусиха, Невар, я ему не возражаю, не мешаю так думать». Он вспоминает и о тебе с гордостью. Он утверждает, что ты ушел, чтобы стать солдатом, и скоро вернешься домой овеянной славой». Он всегда так о тебе говорит, овеянной славой. Так приятно слышать, что он отзывается о тебе с теплотой. Я не напоминаю ему, что он от тебя отрекся. Так куда проще. Овеянной славой, — тихонько повторил я, — отцовская мечта обо мне. И моя собственная еще так недавно. На миг я отвлекся. Прежние мечты теперь лишь саднили, но я все еще жаждал их исполнения». Невара кликнула меня Ерил лицом уткнувшись мне в грудь. Ты ведь на самом деле здесь, правда? Это магия, Ерил. Я здесь в твоем сне. Настолько настоящий, насколько это вообще возможно во сне. И хотя мое тело сейчас очень далеко, сердцем я с тобой. О, Невара, она прижалась ко мне еще теснее. Останься здесь. Останься и помоги мне, пусть даже и призраком, который сможет приходить ко мне только во сне. Не так одиноко, я растеряна, и дядя Колдора пугает меня. Мое сердце захолонуло. Из всех моих предательств это казалось мне самым горьким и позорным. Моей маленькой сестренке угрожают, а я ничего не могу поделать. Как бы трусливо это ни было, с моей стороны я даже не хотел знать больше, и все же я совладал с собой. — Чем он тебя пугает? — Ерил? через силу спросил я. — Он странный, навар. Они с Колдором живут здесь уже так давно, куда дольше, чем подобает гостям. Я уже боюсь за свое доброе имя среди соседей. Все ведь знают, что мой отец уже не тот, что прежде. А в этом доме, населенном мужчинами, не найдется никого, годящегося в компаньонке. Колдер остро это переживает и чувствует себя униженным. Он снова и снова убеждает дядю уехать, По его словам, он собрался с духом и хочет вернуться к отцу и потребовать, чтобы именно он просил для сына моей руки. Из-за этого они страшно поругались с дядей. Тот жестоко напомнил Колдору, что отец от него отрекся, и еще много чего наговорил, убеждая племянника, что тот перед ним в долгу. Мыл он теперь ему вместо отца и сам сделал предложение и не видит ничего предосудительного в том, чтобы так долго гостить в доме, который Колдер... В итоге наследуют. Последние слова Ерил ранили меня, словно ножом. Колдер стит унаследует поместье бурвилей с востока. Их первенец станет лордом бурвилем с востока, если мой отец подаст королю прошение. Однако по крови он останется ститом. На миг во мне вскипел гнев. Мой отец при желании мог бы сделать наследником меня». Многие отчаявшиеся аристократы обращались к священникам с просьбой позволить их сыновьям-солдатам унаследовать титул. Но не успел мой гнев обернуться горечью, как слова Ерил вновь завладели моим вниманием. Я подслушал обрывок их разговора. Он велел Колдору не валять дурака, сказал, что им нельзя уезжать отсюда, пока они не разберутся с картой, которую ты им послал. Снова и снова... Он задает сотни вопросов мне, нашим работникам, каждому встречному, способному разговаривать, выясняя что-то о гребнях гор и высохших руслах. Он все изучает твою карту, но никому не позволяет взглянуть на нее, чтобы все ему растолковать. Он одержим с жаждой найти место, где ты подобрал камешек, который отдал Колдеру. Я показал ему все остальные камни, собранные тобой, ты думал их выбросили, верно? но я их сберегла. Мне они казались не менее занятными, но он объявил их мусором и ничуть ими не заинтересовался. Я вспомнил карту, которую ему выслал, я набросал ее по памяти, походя, не особенно следя за точностью или хотя бы масштабом. Я хотел просто отправить ему символический план местности, чтобы положить конец нашей раздражающей переписке». «Сержант Дюрил мог бы взглянуть на карту и узнать место, которое я рисовал. Пусть он покажет ее Дюрилу». Он уже несколько раз предлагал свою помощь, но дядя Колдера всегда отказывается. Сержант явно зол на профессора Стита, поскольку ворчит, что тот вынудил его впустую тратить время на разъезды, когда ему следовало бы заботиться о нуждах поместья. «Дюрил, хороший человек. Держи его при себе, Юрил, так близко, как только возможно». Если ты вдруг почувствуешь, что тебе что-то или кто-то угрожает, сразу же иди и скажи ему. Никакого предупреждения я не получил. Впрочем, пожалуй, я бы и сам не подобрал лучших слов для прощания. Внезапным рывком мое сознание выдернулось из сна, и рил мальчик-солдат, призывал меня назад. «Подожди!» — крикнул я ему. «Это нечестно! Я еще не закончил!» И тут произошло нечто странное. Я вдруг очутился рядом с отцом. Он сидел на кровати, потерянно озираясь, и крепко сжимал мою руку. Навар, Навар, где ты, мой мальчик, где ты? Тебе нужна моя помощь, сынок, где ты?» Он показался мне образом из кошмара, бледный и постаревший. Магия проела в нем дыры, словно черви в яблоке. Я видел, как она поразила его тело, сердце и разум. Он подцепил ее от меня, вдруг сообразил я. Она захватила меня, а я заразил ею отца. И, как и бьюила Хитча, она вынуждала его исполнять ее волю. «Отец!» — крикнул ему я. «Будь сильным! Защити, Ерил!» а потом меня снова выдернули из чужого сознания. В мгновение ока я вновь очутился в теле мальчика-солдата. На сей раз стена, которую он удерживал между нами, исчезла. Я снова разделял с ним его мысли и чувства. Казалось, меня подхватил ураган. Гнев, отчаяние, горечь и унижение терзали его, а значит и меня. Его переживания были так сильны, что я далеко не сразу осознал, что окружает меня извне. Холодная ночь сгустилась вокруг нас, кожу мальчика-солдата усеивали капли росы, эти холодные капли ощущались еще острее рядом с горячими слезами, сбегающими по его лицу. Он весь сжался, прятал лицо в ладонях и рыдал, словно наказанный ребенок. Я решил, что он увидел, как магия обошлась с отцом, и его это тоже ужаснуло, Его слезы странным образом утешали меня. Владей телом я, я бы сейчас занимался тем же. На самом деле, это не он так поступил со мной, нерешительно сказал я самому себе. Магия хотела лишить меня всяческой поддержки, вынуждала меня отправиться туда, куда ей было нужно. Я не должен его винить, я не должен его ненавидеть. Я-то это знал. Я никогда его не ненавидел и не обвинял. Я все понимал и так, и странно, что ты нет. Тогда в чем дело, наконец, нехотя поинтересовался я. Что бы ни причинило ему боль, я пожалел мальчика-солдата. Я впервые горевал о себе подобным образом. Ни один человек не должен так страдать. Он не ответил мне сразу. Скорбь душила его... Казалось, минуло немало времени, ветер шумел в кронах деревьев. Великий, где ты? Позвал кто-то издали. Другой голос откликнулся, и ему мальчик-солдат молчал. Его тяжелое дыхание перебивало все прочие звуки, пока он пытался справиться со всхлипами. Я ждал. Наконец, он медленно сел прямо. Мы подвели ее, тихо сообщил он. Вчера. Рабочие снова пришли к концу дороги. Они расчищают зимний мусор и устраняют последние из твоих повреждений. Вскоре топоры и пилы вновь начнут прогрызать себе путь сквозь древний лес. И рабочие больше не одурманивают себя. Знаешь, как лучше всего бороться со страхом, Невар? Ненавистью. Я пробудил в захватчиках ненависть и она пересилила страх, наколдованный Кенераувом. Они вгрызутся в деревья, словно рабочие муравьи, они вырубят наш лес и пройдут до самых гор, и за них они полны решимости найти нас, а когда им это удастся, они намерены убить нас всех. «Именно так, как хотел поступить с ними ты», — напомнил я мальчику-солдату. «Да», — он глубоко вздохнул и расправил плечи. «Да».